Глава сорок восьмая Она скорчилась под дверью его квартиры, подтянула колени к груди, закуталась от ночной прохлады в тонкое пальтецо. Маклин решил, что женщина спит. Бедняжка подняла голову и взглянула на него. «Дженни?» — удивлённо воскликнул инспектор. «Что ты здесь делаешь?» Дженни спирс уставилась на него красными, припухшими от слёз глазами. Пряди волос свисали на щеки, обрамляя несчастное бледное лицо. Кончик носа покраснел, словно она страдала от простуды. «Хлоя пропала!» — выдавила Дженни и разрыдалась. Маклин одним прыжком одолел последние ступени, присел рядом и взял ее за руку. «Но «Ну ничего, мы ее найдем!» Тут он сообразил, что не знает, кто пропал. «А кто такая Хлоя?» Наверное, не надо было спрашивать. Дженни снова залилась слезами. «Ну, успокойся. Вставай». Маклин поднял ее на ноги, отпер дверь и провел Дженни на кухню. Спать ему уже не хотелось. Он поставил чайник на огонь, достал пару чашек и банку растворимого кофе. «Что случилось?» Он вручил Дженни рулон бумажных полотенец взамен зажатого в кулаке, насквозь промокшего платка. Хлоя пропала, не пришла домой к одиннадцати. Она никогда не опаздывает. Даже если задерживается, всегда звонит. Притормози немного. Напомни, кто такая Хлоя? Дженни уставилась на него, будто не веря. Моя дочь, ты ее в магазине видел? Мысли Маклина совершили кувырок. Ну, конечно, видел. В костюме модницы двадцатых годов с соответствующей прической. Девочка заменяла Джинни за прилавком. «Извини, не сообразил. Ты ее не представила. Честно говоря, не знал даже, что ты замужем». «Не замужем. Хлоя, понимаешь, ее отец был моей ошибкой. Добился своего, и только мы его и видели. Но Хлоя — хорошая девочка Тони. Она не задерживается допоздна, а если где-то застрянет, звонит». Маклин попытался уложить в голове новые сведения. Сосредоточился на новой проблеме. Когда она ушла? «Около половины восьмого. У нее были билеты на шоу Билла Бейли в ассамблее. не на вес золота, ты же знаешь. Она так радовалась». «И вернуться должна была к одиннадцати?» «Да, я дала ей деньги на такси. Не хотела, чтобы она так поздно ходила по улицам». Она одна пошла на концерт? Нет, с подружками из школы, но те живут на другом конце города. И они, как я понимаю, дома? Я звонила, проверила. Обе вернулись в четверть двенадцатого. Сколько Хлои лет? Маклин пытался вспомнить девочку из магазина, но экзотический костюм мешал определить возраст. Скоро шестнадцать. Достаточно взрослые, чтобы гулять без присмотра и самой решать, что можно и чего нельзя. Ты обратилась в полицию. Дженни кивнула. Они пришли, расспросили меня, обыскали лавку. Вдруг Хлоя где-то внутри спряталась. Правильно, сделали все как положено. Маклин налил в чашки вскипевшую воду, добавил молока. Но ты же понимаешь, это может быть просто подростковый бунт. Может, она решила прогулять ночь назло всему. Она никогда так не поступала. Взволнованно ответила Дженни. «Никогда ничего такого не делала». «Верю. Я позвоню в участок, узнаю, нет ли новостей. А тебе надо домой. Что, если Хлоя вернется, а тебя нет?» В глазах Дженни мелькнуло сомнение и испуг. «Я оставила ей записку на кухонном столе. Но к часу ночи она еще не вернулась. Надо что-то делать». Маклин сообразил, что даже не знает, где живет Дженни Спирс. И о Хлое он ничего не знал. Сестра Дженни — невеста лучшего друга. Честно говоря, инспектор и Рэйчел был почти незнаком. Он давно уже не пытался запомнить всех подружек Фила. Впрочем, Рэйчел взяла приз, которого добивались многие. А вот почему Дженни решила обратиться к нему, Маклин не представлял. «Ты живешь над магазином?» Дженни снова кивнула, шмыгнула носом и утерла его салфеткой. Маклин прошел к телефону, набрал номер участка. Долго ждал ответа. Наконец трубку взял дежурный сержант. «Это детектив инспектор Маклин. У вас там заявление о пропавшей девочке, Хлоя Спирс». «Да, был такое. Погодите минуту». Сержант пролистал журнал дежурства. «А вам она зачем?» «Ее мать у меня на кухне. Пьет кофе». «Счастливчик вы, инспектор». Она женщина интересная. А, вот она. Поступила в 11.58. Патруль прибыл на место в 12.09. Описание разослано по всем участкам. Подробности в компьютере. Если к утру не объявится, проверим больницы. Сделай доброе дело, Том. Разошли описание повторно. и Если время найдется, обзвони больнице. Хорошо, сэр. Ночь пока что тихая. попробую что-нибудь сделать. «Спасибо, Том. За мной выпивка». «А не ужин, сэр?» «Что?» — ошеломленно переспросил Маклен. «Говорят, у вас такой тариф на услуги. Или с миссис Бэйрт особый случай?» Со смешком добавил дежурный сержант. «Я? Кто тебе сказал?» — выкрикнул в трубку инспектора. «Кто еще знает?» «Ну, весь участок в курсе. Как-никак, вы встретились с нею входа и повели в красный дракон». «Туда после смены всегда заскакивает кто-нибудь из наших. Хоть на вынос что-нибудь взять». Маклин, вешая трубку, так и кипел от злости. «Чертовы копы по части сплетен дадут сто очков вперед рыночным торговкам». Впрочем, его репутации это, пожалуй, не повредит. «Нашли?» — встревоженно спросила Дженни, возвращая инспектора к насущным проблемам. «Нет, к сожалению» но делают все, что положено в таких случаях». Маклин пересказал разговор с дежурным сержантом. При упоминании больницы Дженни сильно побледнела. «Не может быть». «Не волнуйся, Дженни. Если бы что-то случилось, с тобой бы уже связались». Скорее всего, она повстречалась с кем-то из приятелей и решила прогуляться. «Вернется домой к утру. Вся виновата, и ты устроишь ей хорошую выволочку». Но в душе он знал, это только слова, попытка успокоить Дженни.